Песнь пятая Данте продолжает путь, следуя за Вергилием. Но один из духов той толпы, о которой говорилось в четвертой песне, обращает внимание на то, что Данте должен быть живым человеком. Все с изумлением смотрят на него. Данте также оборачивается, но Вергилий советует ему неуклонно продолжать путь. За ними следует много душ, поющих гимн, и тоже замечающих тень Данты. Вергилий говорит им, чтобы они вернулись обратно к своим сотоварищам, и объяснили им, что Данте может оказать им большую помощь, вернувшись на землю и передав их родственникам об их жизни в чистилище. Это оказывает действие. поэта окружены массой душ, из которых выделяются трое. Джакопа дель Кассера, Бон Конте, сын графа, Монтефельтро и П.Д. Толомей. Все трое они погибли насильственной смертью, но перед кончиной покаялись, а потому, хотя и не получили от церкви отпущения грехов, попали в чистилище. Вслед за вождем, идущим впереди, я двинулся, толпу оставив эту. Но дух один воскликнул, погляди, напутника, который позади. Помехой он солнечному свету является, отбрасывая тень. Не мертвецом вступил он в эту сень. Все на меня взглянули изумленно. Я обернулся также в свой черед, но мне сказал Вергилий, неуклонно, не слушая речей, иди вперед. Подобен будь незыблемой твердыни, Пусть ураган шумит в ее вершине, она стоит и не падет вовек. Всегда далек от цели человек, в чьей голове одно идет на смену другая мысль, утрачивая цену. Ответить мог одно лишь я иду, и вспыхнул весь той краской смущения, Что искупить способно заблуждение. Тут увидал я с нами наряду. Немало душ, идущих по дороге, Когда они заметили в тревоге, Что тень мою я за собой веду. Протяжная испуга восклицания сменило гимн священной покаяния в устах у них, И двое, подойдя, спросили нас, «Поведайте нам, кто вы?» И прозвучал ответ из уст вождя, «К своим вернуться будьте вы готовы, И им открыть, что тот, кто на пути, бросает тень, явился воплотив загробный мир, и многим здесь поможет, вернувшись в мир живущих. Потому пусть выкажут почтение ему. С такой быстротой блеснуть не может луч молнии или светлый солнца луч рассеять в миг громаду темных туч, с какой толпа, помчавшись за другою толпою душ, Вернулась с ней назад, как будто в бой несущийся отряд. «Они пришли громадную толпою, И, следуя, куда тебя веду, Выслушивая их просьбы на ходу», — сказал поэт. Меж тем они гурьбою столпились и восклицали так. «Блаженная душа, замедли шаг и оглянись!» Увидишь пред собою кого-нибудь, о ком отсюда весть, Ты вздумаешь друзьям его принесть. Но почему не хочешь на дороге помедлить ты? Забывшие о Боге, мы все нашли насильственный конец, И лишь пред Ним нас просветил Творец. Очистившись посредством покаяния, Стремились мы к блаженству созерцания. Ответил я, «Скажите, от чего не узнаю из вас я никого, о сонмы душ, рожденные для счастья? Питая к вам нежнейшее участие, исполнить все просимое берусь. Я миром в том божественном клянусь, стремлением к которому, сгорая, перехожу я ныне в край из края вслед за моим возлюбленным вождем». Один из них ответил, Доверяя тебе, вполне обета мы не ждем и веруем лишь в доброе желание. Меж королевством Карла и Романьи пределами мой край расположен. Пусть обо мне мольбы возносят фана, где некогда я жил и был рожден, хотя моя мучительная рана, полученная не в городе родном, а в падуе на лоне Антенора. где мщение меня настигло скоро. Укройся я в убежище ином, загробного я избежал бы мрака, но я врагом настигнут в Ориако. Среди болот упал ей и кругом струилась кровь из ран моих ручьем. Другой души услышал я воззвание, «Когда горы достигнешь ты, святой, где все твои исполнятся желания?» И о моем ты вспомнить удостой, Молитвою смягчи мне покаянье. Я Бонконте, Монтефельтра сын. На родине забыт я Джоаванной, И здесь брожу с толпою покаянной. «Где ты погиб, не знает ни один Из жителей родного Кампальдино», — ответил я — какой злосчастный рок так далеко сюда тебя увлек и начал он к подножью казентино бежит река струяси запенин там где ее теряется название с пронзенным горлом пал я без дыхания и с именем марии на устах и от меня остался только прах Всю истину поведай не скрывая. Меня с собой унес посланник края, Но адский дух кричал ему, он мой. Возможно ли, из-за слезы одной Лишаюсь я его бессмертной части, Но плоть его в моей осталась власти? Ты ведаешь, как влажные поры, Поднявшиеся над уровнем горы, Сгущаются, преображаясь в воду. и, выказав ту злобную природу, что демонам присуща, злобный дух вдруг поднял вихрь, навеяв непогоду. Как только день сияющий потух, окуталась тучами долина от протаманье вплоть до опенина, и хлынул дождь, заливший все вокруг. И в яростном порыве урагана Ломая все бурливый арчиана, Преобразившись в бешеный поток, В широкую орно мой труп увлек. Он разметал неумолим руки, Которые среди предсмертной муки Я на груди моей сложил крестом, На дне речном, в песке и влажном мыле, Покрывших труп истерзанный пластом, В неведомой он погребен могиле. Когда опять в родную вступишь сень, Не забывай, — сказала третья тень, Погибшую в тоске неизреченной. Я пий тень и рождена сиенной, Нашла в море гибель я свою И ведает про жребий мой печальный, Тот, кем во храме перстень обручальный. Надет когда-то на руку мою.